Глава девятнадцатая. Двое у камина. Баронесса фон Корф замерла на месте, не сводя пристального взора со своего собеседника. Затем ее глаза блеснули, а губы раздвинулись с легкой улыбки. Может быть, Сергей Васильевич, вы хотите присесть? – спросила она жестом указывая на одно из стоявших в гостиной кресел, обитых темно-синей тканью. Благодарю вас, сударыня, – ответил следователь. «Но я могу и постоять. Итак, это вы убили Колозина?» «С какой стати мне его убивать?» — с неудовольствием спросила Баранаса Корф. «Ну, например, с такой, что человек ни с того ни с сего вышел ночью из дома. Куда он мог пойти в такой час незнакомой местности? Только к лицу, которое способно э -э -э, внушить желание к такому приключению. При всем моем уважении», — добавил Сергей Васильевич, — отвешивая галантный, вместе с тем, весьма иронический поклон. Я никак не могу вообразить, чтобы этим лицом оказалась Евгения Михайловна Одинцова или, к примеру, Анна Тимофеевна Меркулова. «Вы бредите, милостивый государь», — холодно сказала баронесса. «Ну, до этого еще не дошло», — жизнерадостно ответил Ломов, садясь в кресло. Он завладел кочергой, словно был у себя дома и без всяких церемоний принялся ворошить поленья в горящем очаге. Кроме того, преступнику хватил одной пули, чтобы прикончить студента. У убийства нет ни единого свидетеля. Труп обнаружен вдалеке от места преступления. Что, госпожа баронесса, вполне в вашем духе. Поэтому я отбрасываю всякие уколичности и прямо спрашиваю вас, сударыня, это ваших рук дело? Нет. «То есть вы не поэтому послали нам телеграмму?» «Нет, я послала телеграмму, чтобы расследование убийства не повлияло на порученное мне задание». Странный следователь несколько мгновений буравил свою собеседницу недоверчивым взглядом. Но Амали оказалась спокойной как никогда, и только уголок ее рта опустился, обозначая не то разочарование, не то какое-то схожее с ним чувство. Досадно вздохнул Ломов, возвращая на место кочергу. Амалия села в кресло, глядя на своего собеседника без всякой симпатии. «Я это к тому, что если вам по каким-то причинам понадобилось бы прикончить студента, мы бы, конечно, закрыли на это глаза. А теперь у меня не было никаких причин», сказала Амалия голосом, который даже зазвенел от неприязни. «И я его не убивала». «Тогда кто его убил?» Вы ведь были на том самом ужине в доме Снегирёва, где произвели на присутствующих, прямо скажем, неизгладимое впечатление. Мог ли, по-вашему, кто-то из гостей иметь на колозина зуб? Давайте посмотрим, — легко согласилась Амалия. Итак, на ужине были я и дядя Казимир, но мы сразу отпадаем. Доктор Волин уехал вместе с незваной гостьей, у которой произошёл эпилептический припадок ее мужем, Медсестра Ольга Попова, тут она называет себя фамилией матери Квят, уехала примерно середины вечера. «Так это та самая Попова?» – начал Сергей Васильевич. «Да, та самая. Лично у меня ни доктор, ни медсестра не вызывают никаких подозрений. Кто дальше? Снегирёв, его жена Елена Владимировна, их дети». Амалия задумалась, потом решительно покачала головой. «Нет, нет, и ещё раз нет». Фабрикан Селиванов и его супруга. Для них Колозин вообще ничего не значил, по-моему. Нинель бажанова хваткая дама, которая рассуждает о свободе и втайне через посредников дает деньги в рост. Мне, честно говоря, надо сделать нешуточные усилие, чтобы вообразить, как она ночью с револьвером охотится за студентом. Англичанин, мистер Берли. Кстати, о Берли перебил ее Сергей Васильевич. «Как продвигается ваше дело?» Амалия вздохнула. «Мистер Берли», — объявила она, — «увлекся Лидочкой Снегиревой». «О!» — только и мог вымолвить пораженный Ломов. «А вы?» «Боюсь, я его не интересую. Так сказать, не в его вкусе». «В таком случае задумчиво уронил Ломов. Он просто осел». «Кстати, почему вы решили, что вы не в его вкусе? Ведь он только что приехал». «Так считает мой дядя». «Ну, если ваш дядя, тогда...» «И всё же я не могу поверить, что вы не найдёте...» хм, «Способы изменить ситуацию». «Вы, кажется, изволите шутить», – проворчала баронесса. Сергей Васильевич поторопился принять серьёзный вид. «Нет, я...» «Собственно говоря, сударыня, ваша репутация прежде была такова, что вы изыскивали способы выполнить любое дело, которое вам поручали». «Но пока еще ничего не окончено», – протянула Амалия, и ее тон, и сверкнувшие золотом глаза, заставили Ломова невольно насторожиться. «Я вхожу к ним в дом. Павел Антонович весьма со мной любезен. Впрочем, мы, кажется, обсуждали, кто из гостей показался мне подозрительным. Именно так. Но мистера Берли можно сразу же вычеркнуть», – решительно сказала Амалия. Он приехал незадолго до Колозина и совсем ничего о нём не знал. Кто ещё был на вечере? Николай и Евгения Одинцова? Она нахмурилась. «Знаете, Сергей Васильевич, вот с Николаем Одинцовым не всё так гладко. Весь ужин он избегал встречаться с Колозиным взглядом, и на его лице появлялось скептическое выражение, когда тот говорил. Причина? Не знаю» но я бы сказала, студент ему определённо был неприятен. «А что насчёт Фёдора Меркулова?» — спросил Сергей Васильевич. «Почему вы задали вопрос именно о нём?» «Потому что он военный и умеет обращаться с оружием, например. А ещё, сударыня, он человек с клеймом». «Вы, кажется, на меня в претензии за что-то», — заметила Амалия после паузы. «И не только я, сударыня, но и наше начальство». «Вы должны были договориться с Анной Тимофеевной о содействии нам взамен на частичное списание ее долга по имению, а в результате нам пришлось аннулировать весь долг и к тому же вернуть и ссылки ее сына». «К сожалению, — довольно сухо промолвила Амалия, — она не соглашалась на другие условия, а время поджимало». «Нет, — покачал головой Ломов, — это вы ее надоумили, госпожа баронесса». «Как человек я не осуждаю вас. Вам просто стало жаль эту обреченную старуху. Но как агент особой службы...» «Видите ли, Сергей Васильевич, в чем дело?» Промолвил Амалия. «Нельзя заручиться чьей-то поддержкой, делая добро наполовину. Или целиком, или никак. Чтобы человек поверил вам, нужно снять с его шеи петлю, а не слегка ее ослабить. Я ясно выражаюсь?» Только не надо подводить аморальные принципы под свое доброе сердце с ударения. Усмехнулся Ломов. У вас это плохо получается. Несколько мгновений, показавшихся бесконечными, два агента особой службы поедали друг друга глазами. В камине треснуло полено и рассыпалось напом искр. На вечере Федор Меркулов едва обращал внимание на Колозина. Наконец промолвила Амалия тяжелым голосом. Он был просто счастлив, чувствует себя в знакомой обстановке, среди людей, большинство из которых он знает с детства, хотя раньше, возможно, многие из этих людей его раздражали. Я отвечаю за свои слова. У него не было никакой причины убивать студента. То же самое относится и к его матери. «Кажется, мы обсудили всех гостей», — заметил Сергей Васильевич. «Хотя нет». Осталась Любовь Сергеевна Тихомирова. Что насчет нее? «Она влюблена в Снегирева», — ответила Амалия подумав. «С идейной стороны, если можно так выразиться. Это, впрочем, не означает, что его жене не следует быть на чеку. У некоторых дам увлечение идеями быстро заканчивается постелью с их автором. Для нее Дмитрий Колозин был живым свидетельством торжества ее обожаемого Снегирева — над костной системой и разумеется она ни за что не причинила бы ему вреда М -м -м", буркнул сергей васильевич потирая усы получается все чистенькие ни у кого никаких мотивов кроме одинцова который слушал жертву со скептическим лицом но если бы одинцов по каким то причинам и убил бы колозина то надо быть последним идиотом чтобы тащить труп в свой собственный сад Он нахмурился. А не могли ли студенты просто-напросто принять за грабителя, убили, испугались и увезли подальше? Надо понять, куда Калозин выходил ночью, сказала Амалия. Тогда, я думаю, станет ясно, кто его убил. Я тут расспросил местного следователя, сказал Ломов. Когда тело обнаружили, нигде поблизости не было фонаря, что ты сомневаешься что студент вышел ночью из дома с пустыми руками. Надо выяснить, какой фонарь он захватил с собой, и искать его. Либо его забрал убийца, либо он до сих пор валяется на месте преступления. Он сделал крохотную паузу. «Скажите, Амалия Константиновна, я могу рассчитывать на вас?» «Разумеется, Сергей Васильевич. Ваша легенда следователя по особо важным делам вполне надежна». «Легенда?» — изумился собеседник баронессы. — Сударыня, все мои бумаги в полном порядке. Лет десять назад мне по поручению... Впрочем, вам об этом знать совершенно не обязательно. Словом, тогда же родился следователь Ломов, который колесил по империи, работал то там, то сям, а совсем недавно его произвели в следователи по особо важным делам и направили сюда. «Я должен разобраться с убийством Колозина», и сделать так, чтобы расследование никоим образом не помешало вашей миссии. И можете не сомневаться, госпожа Бронесса, я сделаю все, чтобы выполнить данное мне поручение».